Четвертая серия. После драки на пляже Юрий так и остался лежать на песке. Он жив? Не знаю. Все из-за тебя.